Глава пятая. Когда мы толкались в узком туннеле с торопящимися наружу паукообразными, Лусин мысленно прошептал мне. «Какие несчастные, Элли! И обе секты несчастны одинаково! Что надо пережить, чтобы дойти до таких ужасных взглядов, до таких отчаянных поступков?» «Они все безумные», — сказал Ромеро. Тяжелое существование породило изуверство. Обе секты, как справедливо назвал их наш друг Лусин, Самые настоящие изуверы. И по чести сказать, я бы затруднился определить, кто из них хуже. Два конца одной палки, повторил я свою мысль. Им, конечно, надо помочь, но всему народу, а не сектам. Отвергатели ничем не лучше ускорителей. Я не обидел тебя, Оан? Нам нужна помощь, ответил он. Если вы способны помочь всем Аранам, помогите. В планетолете мы связались с эскадрой. Ирина непрерывно передавала на корабли все, что мы видели и что переводил Оан. «Обращаю внимание, Элли, что у нас мало данных об отце-аккумуляторе и матери-накопительнице-молнии. Хотя, судя по всему, они играют важную роль в жизни Аранов», — сказал Олег. «Наше мнение — освободить тех, кто предназначен в жертву. Самосожжение не допускать». «Это приказ, Олег. Это совет». «Я задумался и надолго». Наши решения и поступки противоречили друг другу. Только что мы постановили не вмешиваться в споры отвергателей и ускорителей и взяли на себя лишь одну обязанность – облегчить условия существования на планете. Но как помешать самосожжению без борьбы с ускорителями? Не вступаем ли мы на путь, приводящий примехонько в объятия одной из сект? Освобождение самосожженцев превратит ускорителей в наших врагов. Нужно ли на это идти? элли что с тобой мысленно воскликнул лусин неужели ты не хочешь спасти несчастных обращаю ваше внимание дорогой друг свободны ли они самоубийцы или насильственно казнимые а не жертвы заметил рамера и это главное я обратился к уану твои сторонники собираются завтра спасти обреченных им это удастся нет мы уже не раз нападали на ускорителей и ни разу не получилось Мы просто не можем бездействовать, когда наших братьев казнят. Завтрашнее нападение — это отчаяние». После этих слов колебаться было нельзя. Но я все не мог заставить себя принять решение. Мэри удивленно сказала. «Раньше я не замечала в тебе трусости, Элли. И нерешительности, — добавил рамера Борьба всегда была вашей стихией, дорогой друг. Будем действовать по обстановке, — сказал я. «Быть равнодушным к чужому несчастью мы себе не разрешим». До меня донесся голос, слушавшего наши разговоры Камагина. Маленький космонавт поддерживал только крутые решения. «Наши звездолеты всегда готовы прийти на помощь. Если командующий позволит, я подведу своего змееносца на дистанцию максимального сближения с планетой». Олег разрешил вывести змееносца из общего строя эскадры. «Радуйся», — сказал я лусину «Все будет по-твоему». я буду радоваться завтра когда собственными руками спасу осужденных если бы он знал что ждет его завтра мои друзья разошлись по каютам уан тускло фосфорицировал на пригорке на родной планете ему было лучше чем на борту планетолета я вышел к океану он накатывался на берег рядом и в отдалении ухали подъеденные скалы мне хотелось ступить на океан пройтись по нему анализаторы установили что плотность жидкости почти сравним с плотностью ртути даже железо не смогло бы здесь потонуть не то что я в легком скафандре но жидкая среда была агрессивна я побоялся рисковать перед завтрашними испытаниями вдоль берега перебегали мерцающие силуэты морских зверей я бросил в темную жидкость два куска стали первый достиг поверхности и вспыхнул наверх вырвался столб пламени на пламя метнулись морские хищники и мигом проглотили его а второй кусок какое-то мерцающее животное захватило еще в воздухе. Сталь ярко засветилась в его теле, раскалилась, расплавилась, растеклась и растворилась, и через минуту опять ничего не было, кроме темного океана и фосфорицирующего хищника, ждущего новой подачки, и других хищников, ошалело заскакавших вокруг в надежде урвать такой же кусок. Ночь темных солнц переходила в день пыльных солнц. Я никогда не видел зрелище безотрадней, чем рассвет на Оранье. Черная мгла превращалась в мглу желтую. Из Черного океана выкатились три оранжевых шара и стали торопливо карабкаться вверх. Океан уползал от суши, оставляя кромку изродованного берега и полосу выброшенных осадков. Морские звери погружались в глубину. Они были тварями ночного бдения. Ночью Оранье казалась таинственней. Ей можно было примысливать всякое, в том числе и красоту. В пыльном свете дня она предстала уродливой. Ко мне приблизился Граций. Неустроенная планета, Элли. Если бы ее перенесли в Персей, даже галактам понадобились бы тысячелетия, чтобы создать элементарные удобства. Элементарные удобства галактов превзошли бы Грации самые смелые мечты Аранов о Вслед за Грацием из планетолета вышел Орлан, за ним Ромеро и Лусин. Мэри и Ирину пришлось вызывать. Они прихорашивались, укладывая змеи волосы на скафандрах в каком-то особом порядке. «Мэри», — сказал я, — «женского в тебе больше, чем нормально человеческого. К чему эти ухищрения, милая? Первая же встреча с ускорителем заставит ваши волосы встать дыбом, а уличная толкотня превратит изящную прическу в чистокол царапающихся рук». меня особенно смешило что они пытаются уложить волосы при помощи волос же иных орудий захвата не было мэри весело возразила тебе не приходило в голову что женственность и есть самое нормальное человеческое среди всего человеческого автоматы окружили корабль защитным силовым забором мы компактной группкой пробежали через лесок к городу собственно города не было цепочка холмов с лазами в пещеры в них то и обитали араны Там на глубине были оборудованы и мастерские, и помещения для ночных сборищ. А между холмами велись дороги. Они были до того убиты, что превратились в некое подобие древних земных асфальтовых шоссе. Из лазов выползали бесчисленные паукообразные и проворно неслись в обширную котловину между четырьмя холмами. Лобное место Арании. Мы присоединились к общему потоку. По мере приближения к лобной площади толчая и возбуждение усиливались. Дико взлетавшие тела, восторженно размахивавшие руковолосы, искры, срывавшиеся с наэлектризованных голов, гомон, вопли, писк и треск разрядов. На нас никто не обращал внимания. Скафандры в совершенстве камуфлировали поисковую группу. На площади возвышалось плаха. Да неправдоподобие, похожее на старинные человеческие электропечи. мы заняли местечко недалеко от нее сейчас появится партия осуществляющих конец просигналил оан их приведут под охраной оберегателей конца таких же ускорителей но плотней заряженных электричеством Ускорители захватили все лазы к отцу аккумулятору вооружение их мощней нашего поэтому нам и не удается побеждать в схватках кто пользуется расположением отца аккумулятора тот властвует Наше внимание привлек Аран, поднявшийся над всеми. Пьедесталом ему, как и Ору, на ночном сборище служили Араны, но не один, а четверо. Трое поддерживали чистоколом руковолос, опрокинутого вверх брюхом четвертого, а на его вытянутых ногах возбужденно приплясывал вознесшийся Аран. «Ох!» – верховный ускоритель конца, великий осуществитель, – с отвращением произнес Оанн. Если бы вы уничтожили это чучело, которому поклоняются все ускорители, борьба с ними стала бы легче. Ох, удобно устроившись на двухэтажном пьедестале, проискрил в толпу. «Славьте жестоких богов! Осуществляем конец!» В ответ грянул миллионно искрой вопль. «Осуществляем! Осуществляем! Слава жестоким богам!» За спиной верховного ускорителя виднелся холм с многочисленными лазами. Из верхнего показалась партия осуществляющих. Они спускались по четыре в ряд. С боков возбужденно подпрыгивали оберегатели, рассеивая в пыльном воздухе тучи искр. Голова каждого конвоира походила на пылающий костер. Столько вырывалось разрядов. Толпа затряслась, как одно исполинское из тысяч тушек тела. Когда колонна обреченных уже спустилась на поляну, из соседнего холма внезапно вырвался сноб искр. и отряд отвергателей кинулся на конвой. Фанатичное ликование мигом превратилось в ярость сражения. Оберегатели свирепо отбивались от напавших, толпа кинулась на подмогу своим. В колонии осуществляющих тоже не было единства. Удирали на волю лишь немногие, а большинство отбивались от тех, кто их освобождал. Один обреченный, врываясь из руковолос отвергателей, жалобно искрил «Хочу конца! Осуществление! Осуществление!» Силы, как и предсказывал Оанн, оказались неравны. Может, кому из обреченных и удалось спастись, но зато колонну осуществителей с лихвой пополнили сами спасатели, попавшие в плен. Мимо нашей группы промчался беглец из колонны, за ним гнались конвоиры, но он юркнул под какие-то взлетающие тела, и преследователи схватили другого. Тот отчаянно заискрил «Пустите! Я не назначен к осуществлению! Я не готов!» Никто и не подумал вслушаться в его отговорке. Разбитые отвергатели вскоре бежали. Верховный ускоритель конца опять ошалело запрыгал на своем живом двухэтажном пьедестале и завел пронзительно унылый вой. «Осуществляем конец! Осуществляем конец!» Ему ответил ликующий рев. «Осуществляем! Осуществляем! Ускоряем конец! Ускоряем конец! Ускоряем! Ускоряем!» — надрывалась толпа. «Ублажим отца!» «Умилосердствуем, мать! Ублажим, умилосердствуем! Да не гневается, мать! Да не гневается!» Ох, взметнул вверх свои волосы и сплел их над головой, словно сомкнул в рукопожатии. Оберегатели схватили одного из обреченных и швырнули его в печь. Как мы теперь знаем, осуществитель замкнул своим телом два находящихся под напряжением электрода. А в тот момент мы услышали взрыв. Над плахой взметнулось пламя разряда, по площади пронесся тяжкий грохот. Предсмертный стон жертвы потонул в громе взрыва и реве толпы. На нас посыпался горячий прах, тонкий, как мука, прах испепеленного существа. «Он был живой, Элли, он же был живой!» – простонал Лусин. Ох, вторично сплел руковолосы над головой, вторая жертва полетела в горнило печи. И тут нервы Лусина не выдержали. Элли, ты делаешь нас пособниками. Если ты не вмешаешься, я пойду один, я пойду один, я взбунтуюсь, Элли. Я размышлял ровно столько, чтобы не дать палачам расправиться с третьей жертвой. Надо было взорвать печь ко всем чертям, но Оан предупредил мой приказ испуганным криком. Не уничтожайте плаху, иначе все араны погибнут. Разметать охрану, приказал я, не спрашивая, почему нельзя трогать печь, и кинулся к верховному ускорителю конца. Лусин так яростно рванулся вперед, что опередил меня прыжков на десять. Он ударил по живому пьедесталу и ох, полетел вниз. Лусин встретил его вот такой затрещиной, что великий осуществитель снова взмыл с пронзительным писком. На Лусина кинулась дюжина охранников, сотни молний вонзились в него, нам почудилось, что он пылает. «Поле! Поле!» — крикнули мы с рамера и Лусин вызвал Поле. Все остальное совершилось почти мгновенно. Я сижу в своей комнате, на моем экране медленно, очень медленно развертывается зафиксированная стереокамерами картина. Я в сотый раз всматриваюсь в нее. Каждая линия, каждый блик пронзают неусмиряемой болью. Лусину ничего не грозило, теперь это ясно. Скафандр был слишком прочен для руковолос охраны Оха. Я понимаю, Лусина. Я понимаю себя, всех нас понимаю. Мы не знали, насколько сильны физически Мы видели лишь их фанатизм и свирепость. Лусин сконцентрировал поле, словно он снова сражался с головоглазами и невидимками. Или на него напал ошалевший дрочливый ангел. Какую-то долю секунды я или Ромеро, бежавшие вслед, могли бы помешать ему так сгустить в себе силовые линии. Мы этого не сделали. И мы увидели, как напавших отбросило от Лусина словно взрывом. Только один удержался. Его гибкие руковолосы так сцепились со скафандром, что их можно было вырвать из головы, но не оторвать от человека. Лусин и в эту страшную минуту остался лусином. Он не остановился, хладнокровно осматриваясь, не стал неторопливо ослаблять поле. Вокруг рушились смертные искря, ломая ноги, разбрасывая по сторонам вырванные руковолосы, дико перепуганные оберегатели. Он думал о них, а не о себе. Он разом выключил поле, он отрубил его, чтобы оно не растерзало противников. И сразу же, на какие-то доли секунды, он сам стал игрушкой в хаосе бушующих вокруг стихий, пушинкой среди неконтролируемых случайностей. Все совершилось в эти доли секунды. Вцепившийся в лусина охранник, почуяв, что поле пропало, снова отчаянно дернул свои запутавшиеся в скафандре руковолосы. но не выдернул, а повалился вниз, увлекая с собой Лусина. Оба стояли на краю плахи и не зринулись в ее зев, в самый фокус печи, в котором зловеще поблескивали электроды. Снова ударила молния, снова взметнулось пламя, но тут же погасло, сбитое вернувшимся охранным полем. И я, и Ромеро, и бежавшие за нами Демюрк с Галактом бросили свои поля в помощь Лусину, но было уже поздно. то чего предостерегал Оан, совершилось Дьявольский электрический эшафот, печь, поглощавшая обреченных, разлетелась в куски. Среди осколков лежал пробитый чудовищным разрядом полусожженный скафандр, а внутри его мертвое тело, изуродованное тело Лусина. «Планета погибла!» – с ужасом закричал уан У меня подогнулись ноги, меня поддержал Граций. Мэри закричала, ей показалось, что я погиб, как и Лусин, но я пришел в себя. Я застонал от горя и ярости. Я готов был уничтожить аранов метавшихся по площади всех до единого. До сих пор не понимаю, как я сумел не дать гневу вырваться наружу таким страшным поступком. «Жестокие боги! Снизошли жестокие боги!» — вопили улепетывающие пауки. Я сбросил скафандр. Я больше не мог прикидываться паукообразным. Во мне острой болью отдавался отчаянный вопль звона и света. «Снизошли жестокие боги!» Мэри и Ирина тоже швырнули на земь свой камуфляж. Они возились с Лусином, им помогали Ромеро и Грации, а я опустился на землю обессиленный, у меня тряслись ноги. Ко мне подобрался Орлан, он, как и Грации, не скинул маскировки. «Ужасное несчастье, Элли, но может свершиться еще больше. Прошу тебя, прислушайся к Оану!» Только тогда я сообразил, что уан что-то говорит, а я не слышу. «Чего ты хочешь?» – спросил я. «Чего еще тебе надо?» Мать-накопительница молнии рассверепела, донесся в мое сознание далекий голос Оана. «Уходите, уходите, теперь все здесь погибнут, и вы погибнете вместе с нами, если не уйдете». Все волосы на его голове встали дыбом, затем изогнулись, десятками гибких рук указывая на восток, откуда шла ночь. Три пыльных солнца клонились к закату. Вчера в это время с той стороны горизонта бежала глухая тьма. От тёмных звёзд, от проклятых звёзд этого проклятого мирка. Сейчас надвигалась заря, а не ночь. Летели огненные облака, клочки метущегося пламени. Всем в себе, без приборов, я ощутил сгущение электрических зарядов. Я весь словно превратился в живой конденсатор, заряженный до нельзя. Надвигалась электрическая буря такой силы, какой мне еще не приходилось видеть. «Всем в охранные поля!» Я вызвал Камагина. Было большой удачей, что Змеиносец находился поблизости от планеты. «Вы видели, Эдуард?» – спросил я. «Вы все видели?» «Какой ужас, Элли!» – послышался горестный возглас Камагина. «Мы все видели, адмирал! К сожалению, мы не могли помочь!» Эдуард. Над планетой скоро забушует электрический ураган. Подозреваю, что несчастных электрических пауков будет рвать на части свирепая мать-накопительница молний. Так они называют свою владычицу. Даже пещеры их не спасут. Ярость ее как-то связана с разрушением электрической плахи. Всыпьте ей, Эдуард, всыпьте покрепче. Покажите всем злым матерям и отцам, всем жестоким богам и чертям, что есть в мире такая сила, как человечество. Яростной матери не поздоровится, заверил Камагин. Сегодня она займется не истреблением своих сыновей, а пополнением наших запасов активного вещества. Пусть не истовствует с полезной отдачей. Буря разразилась минуты через три. Наши земные грозы — это тучи, жидкий ливень и молнии, пробегающие в облаках. Гроза на Оранье — это огонь. Молнии, секущие землю. Молнии, бьющие из-под земли. Молнии на холмах, молнии в долинах. Никакого дождя, раскатов грома и влажной прохлады. Один огонь и непрерывный гул. До того тяжкий, что разрывало не только уши, но и душу. Если бы мы не защищались охранными полями, всех испепелило бы в первое же мгновение. Ромеро заботливо оградил своим полем Иоанна, но тот не знал, как прочна эта защита, и трясся с минуты на минуту, ожидая гибели. А затем все волшебно переменилось. Камагину понадобилось четыре минуты для настройки резервуаров на прием грозы. Он опоздал ровно настолько, насколько было нужно, чтобы дать нам почувствовать бешенство распоясавшейся огненосной матери, но не позволить ей нанести серьезного вреда планете. Насосы звездолета работали как на базе, где заправлялись активным веществом. Молнии, только что осыпавшие землю, унеслись вверх. Гроза била в небо, а не в планету. на земле стало тихо так удивительно так недоуменно тихо будто ранее растерянно прислушивалась к себе над нами теснились огненные облака из них по прежнему хлестало пламя но теперь оно уносилось к звездам миллиарды молний сливались в одну исполинскую реку огня огненная река мчалась к жерлам корабля и пропадала в них не прошло и двадцати минут как облака стали редеть распались на клочья они таяли гассли из них уже не вырывались молнии комадин не остановил насосов и остатки облаков несли электрические заряды эдуард гнал в резервуары все теперь я пообдеру планету сказал камадин когда покончил с облаками она вся так насыщена электричеством что не грех попользоваться от ее избыточного богатства и бедным анам станет легче их фанатизм я думаю в какой-то степени продукт перегрузки тел электричеством я попросил комаддина не слишком усердствовать Молнии, бьющие из Земли, производят не меньше разрушений, чем молнии, бьющие в Землю. Эдуард произвел очищение планеты от избыточного электричества с такой осторожностью, что иначе, как изящной, я эту операцию и назвать не могу. Планета отдавала накопленные заряды плавно, без грохота и огня. И отдала, как выяснилось потом, так много, что запасы звездолета основательно пополнились. — Доволен ли ты, Оанн? — хмуро спросил я, когда камадин закончил работу. «Вы расправились со страшной матерью!» И восторженно повторил, «Ах, как вы расправились со страшной матерью! Как вы расправились со страшной матерью!»